Глава третья. Вы серьезно? Я всегда говорю серьезно, твердо сказал Фин. Его лицо действительно было очень серьезным, но веселый взгляд голубых глаз заставил меня усомниться, что Фин Гибсон вообще умеет быть серьезным. Мне никак не удавалось отправиться от шока, который вызвало сообщение Финна. Нет, я не еду в Африку. Господи, да почему же нет? Там очень красивый тропический лес. Тропический лес? Мне стало совсем плохо. Господи, как же я буду скучать по тихому офису! Нет, нет и нет! Не уговаривайте! В голове возникли кадры из программы, которую мы с Энни смотрели по телевизору. Фин Гибсон вел группу добровольцев сквозь джунгли. Они шли по непроходимой грязи, измученной жарой и высокой влажностью. Волосы прилипли к лбу, одежда насквозь пропиталась липким потом. Расчищая путь, им приходилось рубить лианы и какие-то деревья и ветки. Помню кадр, где группа дошла до реки, все сняли рубашки и стали полоскать их. Это был любимый момент Энни. Она не могла усидеть на диване и кричала «Долой рубашки!» и пыталась поймать момент, когда на экране мелькнет стройное мускулистое тело Фина. Я, конечно, тоже это видела. Должна признать, было на что посмотреть. Хотя я и не кричала от восторга, как Энни. но мне вовсе не улыбалось тащиться по джунглям, чтобы увидеть все воочию. Эти мрачные мысли окончательно испортили мне настроение. «Это ужасно! Жара, насекомые! бр! Фин наклонился совсем близко, меня накрыла волна, исходящей от него энергии. «Я бы сказал, зной, страсть, возбуждение!» «Зной, страсть, возбуждение? Господи, это все не для меня!» Однако то, как Фин произнес эти слова, заставило меня испытать непонятное волнение. Я заёрзала на диване. «Кто вам сказал, что мне все это понравится?» С мольбой в голосе произнесла я. «Ваши губы!» Финн склонил голову набок. «Губы заставляют задуматься о том, что в глубине души вы очень чувственный человек. Я прав?» «Конечно, нет!» Я лихорадочно пыталась придумать достойный ответ. «Давайте не будем обсуждать мой характер. Уверяю вас, даже самая маленькая моя частичка не испытывает ни малейшего желания тащиться в эти джунгли». Финн печально вздохнул. «Сама-сама. Не думал, что вы струсите. Это отличный шанс открыть в себе что-то новое. Не испытываю ни малейшего желания. И тем не менее, вам придется поехать. Вы член моей команды, а моя команда отправляется в Камерун. Хочется вам этого или нет? Начинайте привыкать к этой мысли». Фин сказал, что сам все уладит в Камеруне, а мне поручил заняться билетами, страховками и всем необходимым для группы людей, вылетающих в другую страну. Кроме того, вместе с Джейн, менеджером по персоналу, надо было составить список кандидатов в первую группу. Я не имела ничего против такой работы, если бы мне самой не надо было ехать. Не будет же он силой заталкивать меня в самолет, — подумала я. Может, смогу отвертеться? Сейчас, честно говоря, меня больше интересовало интервью в журнале «Глиц». У меня появился повод поговорить с Джонатаном. Забыв об Африке, я села к компьютеру писать ему сообщение. Меня даже затрясло при мысли, что скоро я поговорю с Джонатаном. Я знала, что Джонатан загорится идеей со статьей. Глиц читают все, он лежит на полке каждого супермаркета. Интервью с Финном, в котором тот расскажет о себе и о новой работе в компании, будет великолепной рекламой для Гибсон и Грифф. Джонатан никогда не допустит, чтобы такое событие произошло без его участия. Тем более, что в рекламной кампании буду задействована я. Не сомневаюсь, что ответ придет очень быстро. «Отличная идея. Завтра в 12.30 у меня в офисе. Д. Как я и предполагала, написал Джонатан через несколько минут. Это предложение я внимательно прочитала несколько раз, словно любовное послание, пытаясь найти что-то между строк. «Отличная идея. Звучит обнадеживающе, правда?» Он мог ведь написать просто «хорошо» или «согласен». Мне казалось, что от этих строк веет теплом. И еще он подписался Д. Это показалось мне немного интимным. Конечно, не так здорово, как если бы он написал «целую», но тоже ничего. Гораздо лучше, чем формальное Джонатан. Но что больше всего поразило меня и заставило сердце взволнованно забиться, так это время, которое Джонатан выбрал для нашей встречи. 12.30. Интересно, он назначил время 12.30 просто потому, что это единственное свободное время или собирается пригласить меня на обед? Почти полдня я думала, что ему ответить, и в результате написала. «Двенадцать тридцать меня устраивает. До встречи, С. Прежде чем отправить сообщение, я на какое-то мгновение задумалась, все ли верно написала. Сначала хотела сама пригласить Джонатана пообедать вместе, но передумала. Это было бы слишком навязчиво, а он не любит, когда на него давят. Все же мне стоит быть готовой к тому, что Джонатан может предложить обсудить интервью Фина за обедом. Обычно я не задумываюсь, что надеть, но сейчас эта проблема показалась мне сложной. Вечером, проведя несколько часов перед шкафом, я решила посоветоваться с Энни. «Энни, помоги же мне!» Мне пришлось оторвать ее от просмотра очередной серии реалити-шоу «Фина», которую, впрочем, недавно показывали. Такое впечатление, что других программ просто нет. Короче говоря, Энни была не в самом хорошем настроении. «Послушай, Сама, извини, но мне кажется, ты напрасно тратишь время. Между вами все кончено, Джонатан ясно дал тебе это понять. Пора привыкнуть к этой мысли». «Но он может передумать». Мне даже показалось, что голос прозвучал немного истерично. «Не может», — настаивала Эни, которой никогда не нравился Джонатан. «Куда девается твое благоразумие, когда речь заходит о Джонатане? Сумасшедшая. Проводишь все дни напролет с таким мужчиной, как Фин Гибсон, а думаешь о каком-то Джонатане Пафе. В Финне нет совершенно ничего особенного», — пыталась я настоять на своем, не обращая внимания на доводы Эни. Мы обе знаем, что Фин любит и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Не собираюсь тратить время на такого типа. Кроме того, не забывай, что он мой босс. Только сумасшедшая может себе позволить влюбиться в Финна Гибсона. А теперь сосредоточься, Энни. Для меня это очень важно. Трикотажную двойку или пиджак? Я держала в руках две вешалки. На одной висел один из моих самых любимых пиджаков, бордового цвета, с рукавами три четверти и воротником шалькой. Слишком строго? — спросила я, с сомнением, посмотрев на Энни. Мне не хочется выглядеть официально. Как ты считаешь, можно прийти в офис в кардигане? Двойку я купила на премию перед Рождеством. Она была такая мягкая, кашемир с ангорой, и я не могла устоять. Мне нравилось прикасаться к кардигану, гладить его как котенка. Честно говоря, я не была уверена, что цвет брусничный идет мне, но вещи, в которых было так уютно, встречаются нечасто. В общем, я была совершенно очарована этой двойкой, поэтому купила ее без колебаний. Просто решила не надевать в офис. Сейчас я подумала о том, что будет хорошо завтра выглядеть по-особенному, не так, как обычно. Энни со мной согласилась. «Надевай двойку», — сказала она, ни секунды не раздумывая. «В ней-то и гораздо женственнее. А если распустить волосы, то просто соблазнительно. Думаю, даже Джонатан не устоит». Распущенные волосы — это уже слишком. Не стоит забывать, что я собираюсь в офис, и я решила надеть короткую серую юбку, волосы, как всегда, убрать в строгую прическу, а ногти накрасить бледно-розовым лаком. Туфли выбрала на чуть более высоком каблуке, чем ношу обычно. Фин, как всегда опоздав, вошел утром в офис, остановился около меня и присвистнул. «Выглядите с ног шибательно. По какому поводу?» «Просто захотелось разнообразия». «Да-да, конечно». «Выглядите очень соблазнительно. Люди не бросались на вас, чтобы убедиться, столь же кашемировый кардиган мягкий на ощупь, каким кажется?» «Многие», — ответила я и вздохнула. «Даже неловко, что я привлекаю столько внимания». «Их можно понять. Мне и самому не терпится проверить. Вы же не будете против?» Не дожидаясь ответа, Финн подошел и провел рукой по моему плечу. Его прикосновение словно обожгло меня. По коже побежали мурашки. «Великолепно! Очень неожиданно видеть вас в таком виде!» До этого момента ни одно мужское прикосновение не вызывало у меня таких эмоций. «Пожалуй, завтра опять надену костюм!» – пробормотала я. «Ни в коем случае! Мне очень нравится ваш новый образ!» Теперь главное, чтобы Джонатану понравилось. Вдруг на него кардиган произведет такое же впечатление? Я обратила внимание, что и надет одет с особой тщательностью. Выглядел он немного усталым, но рубашка была тщательно отглажена. Сегодня его одежда больше подходила для офиса. Наверное, опять всю ночь развлекался со своей Джуэл. «Давайте выпьем кофе. Я сегодня для разнообразия купил датские пирожные. Мне необходим сахар». «Похмелье?» «Просто это было не самое лучшее утро в моей жизни. Никогда не подумал бы, что с радостью поеду в офис». Он больше ничего не сказал, да я и не спрашивала. Все мои мысли были о предстоящей встрече. Каждые две минуты я смотрела на часы и переживала, что время идет слишком медленно. Фин каждые пять минут выходил из кабинета и о чем-то спрашивал. То, как отправить факс с компьютера, то где взять степлер, то какова дата отъезда в Камерун. Вы могли бы сказать по селектору? Нет никакой необходимости каждый раз приходить лично. Раздраженно сказала я, когда Фин в очередной раз появился в дверях. Мне проще выйти. Не могу долго сидеть на одном месте. Он взял со стола пару карандашей и стал вертеть их в руках. «Почему бы вам не пойти прогуляться?» Я взяла у него из рук карандаши, положила в ящик стола и продолжила копировать документы. «Странно от вас это слышать. Только что звонил мой продюсер. Мы опять летим в Перу, чтобы закончить съемки программы. Меня не будет двенадцать дней». Он взял со стола степлер и протянул его мне как микрофон. «Вы будете по мне скучать?» «Честно? Нет». Я взяла степлер, положила на стол и посмотрела на часы. Начало первого. Уже скоро. «Вы пойдете обедать?» — поинтересовалась я. «Даже не знаю. Может быть». И тут зазвонил телефон. Это была мама, только этого не хватало. «Я должна тебе сообщить, что сегодня открывается новый галактический портал», — начала она возбужденно. «Я люблю маму, но иногда я не верю, что мы родственники». Всегда подозревала, что в больнице что-то напутали, или я родилась в коммуне, где вместе с моей матерью рожала бог знает сколько женщин. При этом вокруг толпы людей танцевали, пели и бренчали колокольчиками. На ее месте я выгнала бы всех и предпочла остаться в такой момент в тишине и покое. Но, конечно, мама, или звездная, как она себя сейчас называла, была в своем репертуаре. Она любила все неординарное. Больше всего ее привлекали совершенно, на мой взгляд, странные вещи. Я знала, что лучше не спрашивать, что такое галактический портал. «Отлично, Ма, но я не могу сейчас разговаривать». Но она уже рассказывала мне о какой-то церемонии, на которой была прошлым вечером. Что-то о чакрах и ангелах. «Такой незабываемый духовный опыт! Необыкновенные энергетические волны! Ты их не чувствуешь?» Мне хотелось биться головой об стол. «О нет, мне сейчас не до этого». «Это потому, что у тебя закрыт доступ к космической энергии, дорогая. Ты работала с кристаллом, как я тебя учила? Любовь должна струиться!» «Да, да, я буду», — перебила я маму, поглядывая на часы. Время, которое все утро тянулось еле-еле, вдруг опомнилось и понеслось с невообразимой скоростью. «Надо почаще смотреть на часы, иначе я опоздаю на встречу с Джонатаном. Дело в том, что я сейчас очень занята. Перезвоню попозже». Я все же заставила ее пользоваться мобильным телефоном, за который сама и платила. Такие вещи, как оплата счетов, никогда не заботили мою мать. Она считала это слишком низменным делом. Странно, что она вообще пользуется телефоном. Обычно мама предпочитает спиритические формы общения. «Буду ждать, дорогая. Мы скоро увидимся. Я собираюсь приехать в Лондон, и мы подробно все обсудим». При других обстоятельствах меня насторожило бы ее упоминание о поездке в Лондон. Но сейчас мне хотелось быстрее закончить разговор, чтобы собираться на встречу с Джонатаном. «Это моя мама», — ответила я, поймав вопросительный взгляд Фина. «Все в порядке?» «Да, отлично. Открывается новый галактический портал. Не знаете, что это такое?» «Да ну! А это хорошо или плохо?» «Понятия не имею. Как бы там ни было, это занимает все свободное время моей матери». Посмотрев на часы, 12.14, я сложила бумаги в папку и встала. Через шестнадцать минут я буду разговаривать с Джонатаном. Прежде чем направиться к выходу, я повернулась к Фину сказать, что иду на деловую встречу. Но увидела, как удивленно он смотрит куда-то мне через плечо. Я проследила за его взглядом, в офис входила Джуэл Стивены. Сказать, что она просто вошла в офис, было бы не совсем верно. Точнее, она продефилировала, не хватало только фанфар. Джуэл явно любила, чтобы все было театрально. «Привет, дорогой!» Пропела она, пристально посмотрев на Фина огромными карими глазами. Она, казалось, не замечала моего присутствия. Выражение лица Фина моментально изменилось, оно стало таким, как на всех фотографиях в журналах. Мистер Очарование. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он. «Просто хотела убедиться, что ты не сердишься на меня за сегодняшнее утро». «Нет-нет». Фин пытался держаться непосредственно и пошутил. «Мне никогда не нравился этот сервис. Джуэл рассмеялась низким грудным смехом. На лице было самодовольное выражение. Она любовалась собой и предлагала другим разделить ее чувства. «Я заехала помириться!» «Ты уже успел соскучиться?» Совершенно не обращая на меня внимания, Джуэл подошла к Фину, обвила руками его шею и поцеловала. И не просто чмокнула, а впилась в его губы. После страстного поцелуя она прижалась к нему всем телом и кончиком языка стала щекотать ухо. Фу! Я представила себя на месте Финна и меня передёрнуло. От этой сцены меня затошнило. А может, просто хотелось есть?» Я отвела взгляд. Неудивительно, что Финн выглядел уставшим. «Может быть, поедем ко мне?» — хрипло сказала Джуэл. «Проведём день вдвоем, и я покажу, что у меня для тебя есть, мой тигр». В этот момент, клянусь, я не выдумываю, она зарычала. Я посмотрела на Фина и увидела, что он шепчет одними губами через плечо Джуэл «Помогите!». У меня не было желания вмешиваться, мне надо было спешить, но я увидела такую мольбу в его глазах, что решилась. «Вы забыли про встречу в 12.30?» «Ах да, совсем забыл!» Финн с благодарностью посмотрел на меня. «Извини, Джуэл, но я занят!» Финн попытался высвободиться из объятий, но Джуэл ловко обняла его за шею. Лицо ее исказило недовольная гримаса. «Тебе обязательно там быть? Наплевать на работу!» Капризно надула она губы. «Это очень важно!» Финн взглядом искал у меня поддержки. «Будет обсуждение деталей новой рекламной кампании», добавила я. «Да, именно так. Сожалею, но это очень важно!» Он развел руками. «Хорошо, я подожду у тебя в кабинете!» Не сдавалась Джуэл. — Тебе будет здесь скучно. Это надолго. Лучше я позвоню тебе, когда освобожусь. Пошли сама. — Тогда до встречи, — хмыкнула Джуэл и направилась к лифту. — Так вы тигр? — спросила я, когда мы остались одни. — Уверяю вас, скорее Джуэл тигр. А я маленький детеныш антилопы. Если бы я знал, что меня ждет, никогда бы на это не пошел. Я посмотрела на часы. Двенадцать двадцать пять. — Мне пора. Финн осторожно приоткрыл дверь. проверить, стоит ли Джуэл у лифта. Как назло, она еще была там. «Я лучше пойду с вами. Мне будет полезно поприсутствовать, ведь это связано с пиаром», — сказал он. «Это совсем не входило в мои планы. Я должна поговорить с Джонатаном наедине. Не думаю, что это будет вам интересно. Лучше я потом все подробно расскажу», — попыталась возразить я, но Фин уже подталкивал меня к выходу. «Нет, я пойду. Вдруг Джуэл вернется и увидит меня в кабинете. От нее всего можно ожидать. Поднимемся по лестнице. Я очень расстроилась. Встреча, на которую я возлагала такие надежды, может пройти совсем не так, как я рассчитывала. Фин предложил поговорить за обедом. Джонатан, конечно, был удивлен его появлением, однако на лице не возникло и тени недовольства, что я пришла не одна. Они увлеченно беседовали, в то время как я пыталась направить на Джонатана все свое обаяние. Чувствовала я себя признаться не лучшим образом. Я старалась использовать даже самую маленькую возможность привлечь внимание Джонатана. Обрадовалась, когда за столом он сел рядом со мной, но вскоре поняла, в чем причина. Так ему было удобнее разговаривать с Фином, который сидел напротив. А мне ведь совсем немного надо. Я пыталась сконцентрироваться на Джонатане, но стоило мне взглянуть на Фина, как тот отходил на второй план. Несмотря на тяжелую ночь и утро, Фин Гибсон излучал столько энергии, что невольно привлекал мое внимание. Только я пыталась украдкой посмотреть на Джонатана, как Фин начинал говорить и жестикулировать с таким энтузиазмом, что я уже не могла думать о ком-то другом. — У нас появился отличный шанс представить Гибсон и Гриф совсем в другом свете, — вдохновенно рассказывал Джонатан. — Вы очень в этом поможете. Перед открытием новых магазинов надо изменить имидж компании. Он должен стать более близким потребителем. Дружеским, скажем, даже семейным. поэтому будет лучше, если интервью с Глиц пройдет у вас дома. Вы ассоциируетесь с джунглями и дикой природой, хорошо бы для контраста показать вас в тихой домашней обстановке». Джонатан сделал паузу. «Было бы неплохо пригласить ее вашу девушку, даже намекнуть, что планируете остепениться. Я слышал, вы встречаетесь с Джоэл Стивеном». В его голосе прозвучали нотки зависти. Финн взглянул на меня. «Джоэл, мы втягивать не будем». Она может все неправильно понять. И еще она перебьет всю посуду, а я отказываюсь есть из бумажных тарелок». «Она такая обидчивая?» — спросил Джонатан. Было непонятно, шутит он или нет. Я украдкой посмотрела на Фина. «Ее обидчивость — только одна из причин. Я буду один, и это решено», — твердо сказал он. Джонатан выглядел разочарованным. Было ясно, что ему хотелось поговорить о Джуэл. — Ну что ж, можно просто намекнуть, что вы подумываете о создании семьи, не упоминая имен. — Я постараюсь. — Теперь о доме. Его надо подготовить для интервью. — Подготовить? Я думал, что в статье должны быть фотографии моего дома, каков он есть. — Нет, дом должен быть таким, какой ассоциируется у читателей с именем Гибсон и Грифф. Джонатан повернулся ко мне. — Сама, проверь, пожалуйста. Ты знаешь, как все должно быть. «Там нужно только убраться», — запротестовал Фин. Сама отличная разбирается в этих вопросах. Она вполне компетентна», — успокоил его Джонатан. Компетентно. Когда женщина мечтает услышать что-то хорошее от мужчины своей мечты, то это совсем другие слова. Красивая, сексуальная, страстная, потрясающая, но никак не компетентная». «Никаких изменений», — твердо сказал Фин. «Если вы сделаете дизайнерский стильный дом, это будет уже не мой дом». Так мы только испортим свой имидж. Сама может присутствовать на встрече, но ничего не должна менять в доме. Если читатели хотят увидеть, как я живу, они это увидят. В конце концов, у меня совершенно нормальный дом. Я же не живу в трущобах. Я так надеялась, что Фин пообедает и уйдет, а мы останемся с Джонатаном вдвоем. Но мы ушли все вместе. Я ни секунды не смогла побыть с Джонатаном наедине. Мы попрощались у лифта и расстались. Нам с Финном надо было спуститься на один этаж. И это свидание, которого я так ждала. Пустая трата сил и времени. Джонатан, похоже, и не заметил мой кардиган. Мы вошли в офис, и Фин настороженно огляделся. Джуэл точно тут нет? Спасибо большое, Сама. Теперь я знаю, что вы можете и соврать, когда надо. Если она опять придет, меня нет. Договорились? Как же я зла на Джонатана. Я даже немного зауважала Джуэл. Она знает, как добиться своего. Джонатан не зря ею заинтересовался. Может, и мне разбить пару тарелок? Если вы не хотите ее видеть, то сами скажите ей об этом. Тигр. Я попробую. Но Джуэл не слышит то, что не хочет слышать. Хорошо, что я уезжаю на несколько дней. Он повеселел. Она забудет обо мне, пока меня не будет рядом. С глаз долой из сердца вон.